Глава 37. То, что скрыто за цветами ликориса. На вершине холма даже птицы не пели. Только скрип ветвей, гнувшихся под беспощадными порывами ветра, нарушал тяжелую тишину, куполом опустившуюся на развалины древнего храма. На краю рощи мерно покачивались алые ликорисы, распространяющие сладковатый запах гнили, от которого мутился разум. Божество вновь прикрыло пораженную язвами руку, пряча ее в своих выцветших лохмотьях, и покачало головой, оглядывая спутников Юкио. «Люди так слабы, когда дело касается смерти», — послышался вымученный смех. «И все же порой они умеют удивлять». «Верно». Он обращался к господину-призраку, но тот стоял неподвижно, не спуская прищуренного взгляда соскверненного существа. «Кто вы?» Явно не морской бог, которым вас считают рыбаки. Да, пожалуй, для начала нужно представиться. Меня зовут Амацу Микабоси. Услышав имя из древних легенд, Юкио и Катру переглянулись. Словно одна и та же мысль посетила их одновременно. Но при этом у Тануки был слишком растерянный вид. «Амацу Микабоси — мятежный бог звезд», — проговорил хозяин святилища. Божество, пропавшее после войны за страну Тростниковых равнин? Надо же! Память о моем имени живет до сих пор. Это приятно. Она живет, потому что вы единственный из земных каме, кто до самого конца не покорился небесной власти. Эри еще не совсем пришла в себя, но уже могла стоять ровно и из-за плеча Хару наблюдать за разговором. Она с трудом вспоминала легенды о завоевании Земли. Верховная богиня солнца Аматерасу захотела отдать Срединный мир во владение своему царственному внуку, императору Дзимму. Но страна тростниковых равнин, именно так именовалась Япония, была наполнена камень, которых требовалось усмирить перед приходом первого правителя людей. Тогда Аматерасу решила посылать божеств на землю одного за другим, до тех пор, пока все мятежники не смирятся с новым порядком. Такую историю помнила Эри, но ни о каком Амацуми-кабосе она никогда не слышала. «Непокорность сыграла со мной злую шутку», — продолжил бог звезд, указывая на свое изуродованное лицо. «Впрочем, ты и сам не понаслышке знаешь, каково это — переходить дорогу Верховным». «Мое наказание справедливо, хоть и сурово», — ответил Юкио, но голос его звучал слишком сухо и безэмоционально а Боси долго смотрел на хозяина святилища, не отрываясь словно оценивал его и Эри показалось что в какой то момент улыбка тронула черные губы божества он приоткрыл полы своего плаща и достал из за широкого пояса рукоять без клинка с трудом сжимая ее в ладони и вытягивая руку так чтобы все присутствующие могли ее видеть вот она часть меча ауру которого Эри почувствовала еще в святилище Ямато-море. Светлая энергия вытекала из пустого места, где должно было находиться лезвие, и опускалась на землю, смешиваясь с тьмой, которая клубилась по всему острову. «Вы же за этим пришли?» «Я прав?» — спросил бог звезд и бросил рукоять, которая со звоном ударилась об остатки каменного пола и остановилась прямо у ног Юкио. «Вы зря проделали такой долгий путь». Ведь меч, очищающий от скверны, больше не имеет лезвия. А потому бесполезен. Он никого не может исцелить. Я догадывался, что клинок сломан. Кивнул Юкио, поднимая артефакты, взвешивая его на ладони. Вы знаете, куда пропал самый большой осколок? И почему вы скрывались здесь все эти века? Сначала над развалинами пронесся короткий смешок, от которого всем стало не по себе. А потом... Смех перерос в зловещий, хриплый хохот. Амацу Микабоси согнулся, сотрясаясь и сплёвывая черную жидкость на землю. Его тело не выдерживало даже такой нагрузки. «Вы и правда хотите узнать?» Он вытер губы и оглядел своих гостей насмешливым взглядом. «Уже много сотен лет я не встречал тех, кто хотел бы послушать, как все было на самом деле. Мы выслушаем вас». Медленно проговорил Юкио, не выпуская из рук то, что осталось от меча. Но у нас не так много времени. Эри скользнула взглядом по предплечьям хозяина святилища и увидела ползущие из-под рукавов темные вены. Этот остров являлся средоточием темной ауры, и мгновенно пробуждал скверну внутри господина призрака. Грудь сдавила от беспокойства, но Эри заставила себя молчать и не подавать вида. Что ж. «Давайте присядем. Сегодня вы мои дорогие гости». Амацумикабоси местом указал в сторону разрушенного храма и, пройдя первым, устроился на упавшей давным-давно деревянной колонне, которую явно успели подточить насекомые. Остальные сели на немногочисленные каменные обломки, что еще не были покрыты скверной. В середине находилось пепелище, и когда каждый гость нашел себе место, Огонь вспыхнул без дров и искр. Среди высоких языков пламени, танцующих на сильном ветру, тоже чернели частички тьмы. Костер совсем не грел, и его мрачные отсветы прыгали по лицам, искажая их. Тучи заволокли небо тяжелым покрывалом, и казалось, что уже наступил вечер, хотя время только приближалось к полудню. Меч так и Кадзути и правда мог очищать от скверны и изгонять зло заговорил бог звезд, протягивая перебинтованные руки к огню. Только жаль, что его хозяин направлял божественную силу не на очищение, а на усмирение неугодных. Впрочем, давайте вернемся к самому началу. На рассвете времен мы были простыми земными ками, каждый из которых отвечал за свою территорию и старался властвовать мудро и справедливо хоть правление наше и не продлилось долго. Божества такамагахары решили взять Срединный мир под контроль и отправить своего ставленника вниз, чтобы он стал императором среди людей. Тогда же на землю спустились несколько посланников, кичившихся своей силой. И одним из них был бог грома Токэми «Раз вы знаете мое имя, то и эту историю уже слышали». «Но я расскажу вам то, что не написано в анналах». Что вычеркнули, дабы не запятнать репутацию верховных Ками. Юкио кивнул, внимательно слушая, а Эри не могла сосредоточиться. В ушах шумело, и кто-то будто сжимал ее голову тисками, насильно проталкивая в разум обрывистые картинки. Повсюду слышались шепотки, среди которых выделялся один слишком громкий голос, заглушающий все остальные звуки. Акама скомкала ткань кимоно и попыталась мысленно отогнать наваждение. Но все равно, с каждым вдохом, еще глубже проваливалось в видение. Так Эми спустился на землю на острие меча, показывая всем свою силу. Многие покорились сразу, а кто-то решил сразиться и был вынужден отступить перед его могуществом. Даже мой верный друг, потеряв руку в поединке с богом грома, Стал молить о пощаде, и вместо смерти захотел уйти в изгнание. Лицо Амацу скривилось, и черные язвы на его щеках зашевелились, становясь больше. И я был последним, кто продолжал раз за разом давать отпор, отстаивая независимость своей территории. Но так и Микадзути хотел выслужиться перед верховной богиней. И так получилось что я оказался единственным препятствием на пути к завоеванию Срединных земель, которые он не мог преодолеть. Повисла тишина, и Эри почувствовала, как чьи-то скользкие пальцы облепили лицо, пробираясь все глубже в ее сознание. дурманищий запах ликорисов забивал нос и рот, и видение обрушилось на Акама, против воли, увлекая в водоворот вязкой тьмы. Горы сотрясались. Гром гремел настолько оглушительно, что люди в деревне, которая раскинулась у подножья хребта, попадали на землю и закрыли уши руками. Синие молнии рассекали небо, а осколки звезд огненными шарами летели вниз. На горном пике сражались два существа. Один из двоих излучал яркое голубоватое сияние, а другой высвобождал ауру цвета черненого серебра. Их лиц не было видно из-за облачной дымки. Но каждый смертный внизу знал, что это решающий бой бога грома Такэми Кадзути и божества звезд Амацуми Кабоси. Уже несколько дней длилась их битва, и казалось, что еще немного, и скалы начнут крошиться, а реки выйдут из берегов от столь могущественной силы. «Ты должен сдаться!» — взревел Такэми Кадзути, скрестив меч со своим противником, отчего с неба посыпались искры. «Срединная земля!» все равно будет принадлежать внуку богини Аматерасу. «Я никогда с этим не смирюсь!» — прокричал в ответ отцу Кабоси, вкладывая остатки энергии в следующий удар. «Буду драться до тех пор, пока не вышвырну тебя отсюда, или пока не поду в бою. Это бессмысленно!» Но бог звезд не желал ничего слушать. Он поднял свой меч к небу, и на вершину горы в мгновение ока опустилась тьма. Новая молния озарила пик вспышкой, и Такэми Кадзути, не привыкший драться в кромешной темноте, чуть отступил, пытаясь разглядеть облик противника, что внезапно потонул во мраке. Его собственный божественный свет напоминал факел, который и послужил ориентиром для бога звезд. Воспользовавшись замешательством врага, Амацуми Кабоси набросился на него и начал наносить ему сокрушительные удары один за другим, пока не выбил клинок из рук Такими Кадзути. Приблизив сверкающее звездное лезвие своего меча к шее божества грома, он возгласил: Убирайся! С моей земли! Бой был окончен. Сияние вокруг побежденного бога потускнело, и на его лице отразилось отвращение. Кустистые брови сошлись на переносице, а уголки губ поползли вниз. Кажется, он не ожидал такого исхода сражения. Но чужой клинок уже касался его кожи, и чтобы сохранить жизнь, Пришлось сдаться. «Хорошо, я уйду», — сказал Кадзути, делая шаг назад. «Ты и вправду сильный Ками», — раз одержал надо мной верх. «Думаю, я смогу договориться с богиней, чтобы твоя территория осталась суверенной». А Амацумикабоси опустил меч и недоверчиво оглядел бога грома, который на удивление легко отступился от своего. «Через одну луну...» состоится званый ужин в честь содружества земных и небесных камень почти нас своим присутствием чтобы я смог объявить о твоей победе перед всеми забудем былые обиды и постараемся установить долгожданный мир я приду проговорила мацу Микабоси, стирая пот с красивого лица но только для того чтобы показать всем и с земными богами нужно считаться картинка сменилась Словно чья-то темная рука перевернула страницу прямо в голове Эри, и она вновь опустилась в густые, как деготь воспоминания. Длинный стол ломился от всевозможных земных яств, которые с удовольствием вкушали обитатели небес. Отовсюду доносился звон чаш до краев наполненных сакэ, но веселилась лишь одна сторона — боги, спустившиеся с равнины высокого неба. А камень срединных земель сидели молча наблюдая за триумфом своих противников. Массивные двери распахнулись, и в зал вошел Амацу Микабоси, гордо вскинув острый подбородок и даже не выказав должного почтения победителям в этой долгой войне. Он прошествовал к столу и сел рядом с таками Кадзути, который тут же натянул на лицо снисходительную улыбку. «Приветствуем тебя, мятежное божество звезд!» — воскликнул он, опустив ладонь на плечо земного бога. Амацуми Кабуси нахмурился. Ему явно не понравилось такое прозвище. И все же он пришел сюда не сражаться, а потому промолчал. «Отведай блюдо, что приготовили для нашего пира лучшие повара среди людей. Теперь мы будем делить одну землю, прямо как названные братья». По залу пронесся тихий шепот, и сотни глаз устремились на звездное божество. Все присутствующие могли только гадать, каким окажется его ответ. «В честь нашего примирения, я съем немного», — сказал Амацу Микабоси и взял с подставки палочки для еды, подхватывая из глубокой чаши комок клейкого риса. Проглотив угощение, которое на вкус оказалось не лучше подгнившего яблока, он ощутил, как горло сдавило от удушья. Его лицо вдруг стало таким же серым, как небо в дождливый день, а изо рта вырвалось нечто черное и вязкое. «Что?» «Сделал!» — прохрипел бог звезд и поднялся, хватаясь ладонями за край стола и опрокидывая его. Глаза его выкатились из орбит, покрываясь красными прожилками, и Амацу Микабоси непонимающе возрелся на своего побежденного соперника, который теперь стоял рядом, еле сдерживая улыбку. «Давай выйдем!» — проговорил так и Микадзути и подружески снова положил ладонь на плечо земного божества, помогая тому двинуться в сторону двери. Когда свежий горный воздух ударил в лицо мятежному богу звезд, он как будто почувствовал себя немного лучше, но тут же новый приступ невыносимого жжения внутри заставил его согнуться и повалиться на колени. «За что?» — прохрипел Амацу Микабоси, расцарапывая горло до крови. «Ты был помехой?» — пожал плечами Такамикадзути. «Я предупреждал тебя и предлагал отдать свою землю мирно, но ты отказался». Богиня Аматараса уже долго ждет, когда ее царственный внук сможет беспрепятственно спуститься вниз. И я просто не мог ее подвести. Что? Заят! Еще не догадываешься? Только одна отрава способна нанести такой сильный вред телу каме. Ты отведал еды из Царства Мертвых. И теперь отправишься туда. Бог звезд чувствовал, как его оболочка медленно разрушается от скверны которая пропитала рис. От такого и правда нет спасения, кроме одного. «Твой меч!» — прошептала Мацами Кабоси и попытался дотянуться до клинка, висевшего на бедре бога грома. «Знаю, он изгоняет скверну. Излечи меня! Не обрекай на вечные страдания!» Голос звучал так надрывно, что на лице нового победителя на миг появилось выражение, отдаленно напоминавшее сочувствие. И Такэми Кадзути обнажил меч. «Все боятся смерти. Даже Ками». Усмехнулся он и погладил остриё клинка, которая засветилась от прикосновений хозяина. «И ты такой непокорный. Теперь валяешься у меня в ногах, умоляя помиловать. Надо признать, что это приятно». Амацуми Кабоси с надеждой посмотрел на бога грома, но тут произошло немыслимое. Таками Кадзути поднял меч, и, призвав всю свою силу, из-за которой воздух вокруг затрещал от маленьких молний, разбил артефакт о колено. Большая часть клинка отлетела в сторону, вниз посыпались осколки, и только одна рукоять осталась в ладони божества. «Такие, как ты, не меняются. Я не позволю злым богам жить здесь и чинить препятствия внуку богини Аматерасу. Уж лучше я выкую новый меч, а этот отправлю в царство мертвых» чтобы ты никогда не смог излечить свое оскверненное тело». Он положил рукоять рядом с теряющим жизненные краски лицом Амацу Микабоси и взял вместо нее лезвие, которое мерцало в высокой траве. «Прощай, названный брат, мы больше не увидимся». И он ушел, оставив Звездного Бога умирать в одиночестве. Дверь с грохотом захлопнулась, и звуки пиршества потонули в вое ветра, гуляющего по кронам деревьев. Такой жестокий обман приносил гораздо больше боли, чем пожирающее божественное тело тьма. Он победил, но его так легко скинули с пьедестала, что стало даже смешно. И Амацу Микабоси действительно рассмеялся, давясь подступающий к горлу скверной и чувствуя, как душу утягивает во мрак. Послышались тихие шаги, и чьи-то босые ноги остановились рядом с лежащим на боку богом звезд. Видение оборвалось. Эри раскрыла глаза и обнаружила себя все в том же положении. Она сидела на обломке алтаря, но ее руки от напряжения так сильно сжались, что костяшки побелели, а ногти оставили кровавые следы на ладонях. Видимо, учуя кровь, Юкио обернулся, но она лишь мотнула головой, не желая прерывать рассказ о Мацу -Микабосе. Теперь Эри знала. Именно звездное божество забралось к ней в голову, и послала видение из своего прошлого. Встретившись с его черным, испытующим взглядом, Акама убедилась в этом. «Он накормил меня едой из царства мертвых, чтобы мою душу неминуемо затянуло туда, без возможности вернуться». «И как вам удалось остаться на земле?» — спросил Юкио, который, как и все присутствующие, впервые слышал о ком-то, кто смог обмануть смерть. А Мацумикабоси замешкался, но все же показал на рукоять, которую держал хозяин святилища. Так и Кадзути и не подозревал, что аура даже небольшой части сломанного меча поможет мне выжить. Я бежал с той горы и долго скрывался по всей стране тростниковых равнин, пока не нашел это забытое богами место. Молчание затянулось, и его вновь прервал Юкио, задав следующий вопрос. «Хотите сказать, что лезвие клинка ими Кадзути навсегда утеряно? Вы его искали?» «Конечно, искал!» — усмехнулся бог звезд. «Лишь спустя несколько веков я узнал, что главный обломок оказался в Йоме, и это стало моим наказанием. Наблюдать за мечом, который никогда не излечит меня. Не знаю даже, каким образом этот громовой прохвост достал еду из царства мертвых. Да еще и смог отправить туда артефакт. Видимо, у него были по ту сторону хорошие знакомые. Или даже приоткрыл рот от удивления. Кто-то действительно рассуждал о потустороннем мире, куда отправляются души после смерти, словно это поездка в соседний город. Вот так? Прославленное божество Грома пожертвовало своим мечом, дабы убить меня. Закончил историю о Мацу -Микабосе. И я не зря сказал вначале, что ждал именно Акамы. Он поймал взгляд Эри, и она почувствовала, как видимо, и только ей черные руки божества звезд снова сомкнулись на голове, холодными щупальцами проникая в разум. Я показал тебе больше, чем всем остальным. Видишь, какими коварными могут быть Ками. Ты единственная, кто в силах... «Помочь мне. Только могущественная Акама способна отыскать лезвие в царстве мертвых. вслух сказал он. «Если соберем клинок, то все освободимся от наших проклятий и излечим страдающих от скверной людей». Юкион остороженно взглянул на Амацу Микабоси, навострив лисье уши. «Что вы знаете о темной болезни, преследующей мир живых?» «Ничего конкретного». До меня лишь иногда доносились слухи о происходящем на Земле. Знаю только, что природа этого недуга похожа на природу нашего проклятия. Однажды на остров приплыли зараженные люди, и я своими глазами видел, как тьма текла по их телам, забирая души. Но я не смог их спасти с помощью своей части меча. Эти слабые существа были не в состоянии забрать из рукояти хоть талику энергии. «Мы уже долгое время ищем Источник Мора», — проговорил Юкио, и голос его звучал непривычно строго. «А вы — единственная найденная часть этой головоломки. Я живу в уединении уже сотни лет, и все, чем я могу помочь, — это рассказать о том, кто именно виновен в моем положении. Тем не менее, я вам не доверяю». Дерзкий вердикт Юкио повис над разрушенным храмом. Слова даже таких древних божеств, как вы, не имеют силы, если нечем их подтвердить. «Я видела все своими глазами», — решила вступить в разговор Эри, потирая пальцами до сих пор пульсирующие виски. Так Эми Кадзути действительно обманом заставила Мацуми Кабоси вкусить еду из царства мертвых. И в моем видении он забрал с собой лезвие. Все присутствующие обернулись к ней, а губы бога звезд — Растянулись в довольной улыбке. «Обычно сила Акама приоткрывает тебе правду». Кивнул Юкио, но Эри поняла по его голосу, что он был недоволен. «Ты можешь увидеть только настоящие события и почувствовать только истинные намерения». «При всем уважении, даже если это действительно так, есть ли вообще способ достать меч?» Впервые подал голос Кэтеру, почесывая затылок. «В Йоме могут попасть только те, кто по-настоящему умер, а смерть означает, что в мир живых уже не вернутся. Тогда какой смысл?» «Я сам спущусь туда», — сказала Мацу Кабоси и поднялся с поваленной колонны. «Мое тело настолько заполнено скверной, что врата царства мертвых сразу откроются, стоит мне к ним приблизиться». Эри увидела, как место, на котором он сидел, уже покрылось липкой жидкостью цвета чернил темной энергии было столь много что она становилась видимой даже для человеческого глаза все внутри похолодело от осознания что нечто подобное произойдет и с юкио если не избавить его от проклятия как я могу вам помочь спросила Эри, не обращая внимания на предостерегающий взгляд хозяина святилища а кама не пойдет с вами в Йоме? сказал юкио качнув головой конечно нет я лишь хочу попросить смертную воспользоваться силами и направить меня. Если у меня будет ориентир во тьме царство мертвых, и если я действительно смогу соединить рукоять и лезвие клинка Такеми Кадзути, то с его помощью выберусь наружу и принесу вам меч. Напряжение нарастало. От земли поднимались испарения, какие бывают перед сильной грозой, и Эри отерла пот, стекающий по лбу прямо в глаза. Она огляделась. Хару все еще безмолвно сидел рядом, и казалось, что вся кровь отлила от его лица. Состояние друга явно ухудшалось из-за духоты. Крупные капли проступали на висках, а грудь быстро вздымалась от недостатка свежего воздуха. Кэтеру постукивал носком правой ноги по камню, создавая надоедливый звук, а Юкио опустил руку в длинный рукав. Эри догадалась. Он очень хотел достать свою трубку. В голове крутилось напутствие Амаонны — не доверять никому из богов. Ведь все они хотят блага лишь для себя. Но разве у нее был выбор? «Я не готов сейчас дать ответ», — заговорил Юкио, тоже поднимаясь со своего места. «Нам нужно время, чтобы все обсудить. Надеюсь, вы это понимаете». «Конечно, посланник. Я понимаю, что мое предложение...» «Стало для вас неожиданностью», — примирительно поднял ладони вверх Амадзуми Кабоси. «Люди на лодке все еще ждут внизу, но скоро начнется буря, поэтому вам лучше поторопиться». «Мы вернемся с ответом позже». Юкио помедлил, но все же протянул богу звезд рукоять меча. «Я буду ждать». Кивнув в знак почтения, хозяин святилища прошел через руины храма и направился к заросшей тропинке по которой они поднимались на холм. Остальные незамедлительно последовали за ним, и только Эри на мгновение задержалась. Богиня Инори поступила со своим посланником точно так же, как Такэми Кадзути поступил со мной. Высшие божества одинаково бесчестны, но все изменится, если мы найдем клинок. Эри тряхнула головой, сбрасывая невидимые руки Амацуме Кабосе, которые крепко вонзились в ее разум, и поспешила за Юкио, который ждал на границе храма. Спускались они молча, обдумывая все услышанное. На землю упали первые капли дождя, и сразу запахло влажной листвой и травами. Эри поморщилась. Даже здесь ее преследовал дурманящий аромат ликорисов. Словно где-то неподалеку перегнивала оставленная на солнце еда. По обеим сторонам от дороги, как раз рослейте алые паучьи лилии, и Акама остановилась, вспоминая о каменных статуях. Кое-что не дает мне покоя! сказала она и наклонилась, раздвигая руками высокие цветы. Я чувствую инородную энергию. Юкио терпеливо ждал, не задавая лишних вопросов. Понадобилось совсем немного времени, чтобы снова отыскать фигурки Дзидзу сама которые здесь оказались гораздо больше, чем представляла себе Эри. Лысые головы выглядывали отовсюду, прячась среди кровавой реки Ликорисов. «Посмотри!» — она указала на статуэтки и стала продвигаться дальше, находя все новые и новые маленькие божества, заросшие мхом. «Не ожидал увидеть здесь защитника детей», — удивился Юкио, тоже наклоняясь и разглядывая молящиеся фигурки. Кто мог оставить их на этом острове? Разве не странно? А еще вокруг такая необычная аура. Из-за запаха цветов ее было трудно уловить, но я достаточно развила силу Акама, чтобы заметить. Что ты чувствуешь? Светлую энергию, очень похожую на твою. Эри приблизилась к скале, которую со всех сторон окружало море алых ликорисов. А сверху Камень покрывали длинные зеленые стебли, напоминающие свисающие виноградные лозы. Она протянула руку к растению, но не встретила твердой преграды за ним. Жухлые листочки заколебались, словно их потревожил ветер. Там что-то есть, сказала Эрри совсем тихо и отодвинула занавес из лоз. За ним оказалось пустое темное пространство. Небольшая влажная пещера, скапающая с невысокого свода водой. При входе. Еще стояли статуи Дзидзо сама, но дальше они сменялись каменными лисицами, которые вели вглубь грота. Сердце застучало быстрее, когда Эри увидела впереди десятки покрытых красной краской ритуальных ворот. Сначала стояли совсем маленькие, кое-где даже покосившиеся от времени, но дальше они становились все больше. А в самом углу возвышались крупные тории, через который без труда мог пройти высокий мужчина. «Куда вы пропали?» — послышался за спиной голос Кэтеру, но когда Тануки вошел в пещеру, то замолчал и лишь многозначительно присвистнул. «Что это такое?» — прошептал Хару, тоже оказавшись внутри. Юкио молча подошел к самым большим воротам и коснулся окрашенного дерева когтями. Поскопившийся в глубоких бассейнах в воде прошла мелкая дрожь, И хозяин святилища сказал: Богиня Инри пользовалась этим порталом. Теперь осталось понять, хорошо это или плохо, проговорил Кетеру, оглядывая каменных лисиц. Если она тоже нашла Амацу Микабоси, то не значит ли это, что богиня на нашей стороне? Но почему тогда при входе так много статуи Дзидзо сама? Все нутро Эри сжималась, от того же предчувствия, которая преследовала ее с тех пор, как она впервые использовала Даракама для поиска меча. «Вы же знаете, что их ставят, когда умирают дети?» «Судя по количеству фигурок, здесь произошла целая бойня», — тихо сказал Хару, прикрывая глаза. «С тех пор, как мы зашли в пещеру, мои защитные талисманы дрожат и нагреваются. Давайте пока вернемся на берег», — скомандовал Юкио, и отдернул руку от красных торий, словно его обожгло. Оправив рукава кимоно, он быстрым шагом направился прочь из грота. Дождь превратился в ливень, и когда незваные гости острова вышли к песчаному пляжу, их встретило волнующееся темное море. Со стороны, где песок сменялся скалистым берегом, накатывали волны, которые с шумом разбивались и разбрызгивали пену. А лодка, что ждала их все это время, пропала. На горизонте... Кроме дымки и очертаний соседних островов, теперь ничего не было. Конечно, рыбаки могли испугаться бури и уплыть, но Кэтро неожиданно прокричал. «Смотрите!» Он пробежал вдоль кромки воды и указал на обломки, лежащие на мелководье. Корпус знакомого судна со всех сторон омывало волнами. И даже отсюда виднелась зияющая дыра. Лодка, видимо, напоролась на рифы, и ее вынесло к берегу течением. «О, нет!» Прошептала Эри и тут же попробовала нащупать в воздухе ауру рыбаков, но не обнаружила ничего, кроме густой, темной энергии. «Я поищу выживших!» — кинулся к морю Тануки, но Юкио схватил его за руку и покачал головой. «Думаю, они и мертвы». Акама вздрогнула, но она уже и сама знала, что он прав. Услышав слова хозяина святилища, Хару схватился за волосы и без сил опустился на песок. Увидев друга в таком состоянии, Эри подошла к нему, присела рядом и обняла за плечи. Слов утешения не было. Они привели двух невинных людей к гибели. И от этого с каждым вдохом удушливое отчаяние наполняло все ее существо. Юкио зажег на ладони Китсунеби и направил пылающий огонек вперед, навстречу волнам. Вначале пламя кружило над обломками, но вскоре потохло от брызг. «Плохо», — качнул головой господин призрак и подошел к Хару. Амёд Харука, можно попросить вас воспользоваться магией и направить талисман в небо. Дымка ужаса, который на несколько мгновений подёрнулись глаза юноши, рассеялась, и он непонимающе уставился на Юкио. Что вы сказали? Возьмите себя в руки и отправьте талисман в небо. Харус глотнул и быстро закивал, доставая из рукава белый прямоугольник, покрытый алыми надписями. Произнеся несколько слов заклинания, он подбросил бумагу и сложил вместе два пальца, указательный и средний, управляя талисманом, который взлетел вверх, преодолевая ливень. Когда показалось, что сейчас он скроется за низкими тучами, небо над берегом озарило огненной вспышкой. Бумажный прямоугольник ударился о невидимый барьер, и в мгновение око сгорел. Нахмурившись, Хару достал еще один талисман, и с помощью нового заклинания направил его в сторону моря. Вскоре произошло то же самое. Короткая вспышка мелькнула на горизонте. «Кажется, мы в ловушке», — заключила Медзи, опуская дрожащие руки.